Глава 5. Кейла поежилась и плотнее закуталась в плащ. В последнее время ей не раз пришлось защищать его руками, ногами и зубами, пока стражники с любопытством за этим наблюдали. Впрочем, другие заключенные быстро усвоили, что она не такая безобидная, как кажется. В драках плащ порвали в нескольких местах, но он все равно был лучше, чем то, во что были одеты многие другие заключенные. Несмотря на то, что Кейла сидела в открытой повозке, прижавшись к десяти другим заключенным, холодный ветер неприятно свистел у нее в ушах, а руки и ноги неприятно мерзли. Кейла предпочла бы ехать на лошади, чтобы греться за счет движения и от тепла тела животного. По крайней мере, ей не приходилось идти. Пеший путь от Тьебры до Наймута быстро исчерпал бы ее силы, запас которых не слишком хорошо восполняло скудное питание. Их повозка была второй в ряду. Впереди и позади ехали такие же повозки с оборванными, потерявшими надежду заключенными. У большинства из них уже сейчас на лицах незримыми буквами было написано слово «Смерть». Некоторые из них не переживут путь. Других, менее удачливых, скорее всего, ожидали принудительные работы в шахтах Суарака, пока они не погибнут от усталости. Другие навсегда исчезнут в темных подземельях. Только ей предстояла еще более ужасная судьба. Ее отдадут палачам, которые будут пытать ее, пока она не выдаст Герика или не потеряет рассудок от боли. Говорили, что палачи Суарака хорошо умеют удерживать своих жертв на тонкой грани между жизнью и смертью, пока те не выдадут все тайны. Только против безумия, которое поглощало некоторых счастливчиков, они еще не изобрели средства. Кейла надеялась, что ей тоже повезет, потому что она никогда не выдала бы Герика, что бы с ней не делали, если ей, конечно, не удастся сбежать до этого. Ветер растрепал ее волосы, и девушка заправила свалявшуюся прядь за ухо. Цепи, сковывающие ее руки, звякнули. За эти четыре дня кожа под ними уже стерлась и покрылась ссадинами, так что Кейла и представить боялась, что с ней станет в последующей неделе. Где-то рядом с ней заплакала женщина, но девушка не оглянулась. Плач и кашель были слышны постоянно. Женщины, которым угрожали солдаты, подолгу рыдали не умолкая. В первые вечера она с ужасом ожидала, что кто-то возьмется из-за нее. Но, похоже, ее защищал приказ коменданта Тьебры. Что ж, лучше, чем ничего. За четыре дня пути среди заключенных образовались мелкие группы. Люди пытались утешить друг друга и скрасить скуку. Только Кейла держалась в стороне. Она не хотела их знать, не хотела разделять с ними судьбу, чтобы не упустить потом из-за этого шанс побега. Шанс, которого она, скорее всего, ждала напрасно. Дни тянулись один за другим. Они отличались лишь погодой. Постоянно слышался стук колес, даже плач в какой-то момент стих. Люди либо смирились со своим положением, либо, как Кейла, впали в безучастное оцепенение. Прошло то время, когда она высматривала варианты укрытия в каждом перелеске, который они проезжали, или обдумывала побег на каждом привале. Шансов сбежать не было. Стражники не первый раз перевозили заключенных, так что лазеек не оставалось. Отчаяние нарастало, а вместе с ним и готовность попробовать сбежать, даже несмотря на то, что это заведомо безнадежно. Девушке было нечего терять. Либо она сбежит, либо ее убьют». Кейла думала о Герике. Это была единственная гарантия, что она однажды не выдаст его под пытками. «Я люблю тебя», – тихо прошептала она, а затем упала с повозки на бок. Ударившись о землю, она ощутила глухую боль. Но девушке повезло – она ударилась плечом и не очень сильно. Быстро поднявшись, она побежала прочь. Она слышала крики и топот копыт, но бежала, не оглядываясь, так быстро, как только ноги несли – Каждое мгновение она ожидала, что острие стрелы вонзится ей между лопаток. Но солдаты не утрудили себя и этим. Вместо этого они накинули на девушку лоссо, словно на непослушного жеребенка. Она быстро перевернулась на спину и увидела, что солдаты даже не доставали оружия. «Это что за дела?» — почти дружелюбно спросил солдат, державший лосо. «До этого момента мы считали тебя очень разумной девочкой». «От попытки бегства тебе никакого толка!» Он вытянул руку и заставил Кейлу встать. «На первый раз прости им. На второй выпарим кнутом, пока не ослепнешь и не оглохнешь. Поняла?» Кейла покорно кивнула, и безнадежность снова охватила ее. «Вот и хорошо!» — похвалил ее мужчина, правильно истолковав выражение ее лица. «А теперь залезай!» Они уже подошли к повозке. Мужчина помог Кейле забраться, а затем вынул цепь из сидельной сумки. — Я должен тебя приковать, — сказал он, пожав плечами, для твоей собственной безопасности, чтобы ты не пострадала в следующий раз. С этими словами он пропустил цепь между оков на ее запястьях и прикрепил ее к небольшой петле на низкой боковой стенке повозки. — Едем дальше! — крикнул он затем своим товарищам, и повозки снова двинулись вперед. Кейла горько сжала губы. Весь побег уложился в 10 минут. Когда начался снегопад, Кейла давно перестала считать дни. Она только знала, что уже скоро они доберутся до Наймута. Погрузившись в мысли, она рассматривала свои кандалы и раздумывала о том, как же могла оказаться в такой передряге. Это было единственное, о чем она еще могла думать в последнее время. Сосредоточиться было очень сложно. Она чувствовала себя слабой и бесконечно уставшей. А постоянный скрип колес сводил ее с ума и делал размышления совершенно невозможными. Внезапно громкий окрик вырвал ее из апатии. Кейла подняла взгляд и увидела, что к ним медленно приближается группа людей. Человек 30 или 40, одетых в обноски и с трудом переставлявших ноги. Заключенные. Кейла услышала, как их цепи звенят при каждом движении. Солдаты, которые сопровождали их, обменялись дружескими приветствиями с охранниками колонны, в которой везли Кейлу. Комендант неодобрительно взглянул на новоприбывших, многие из которых едва держались на ногах. Наконец он, похоже, пришел к какому-то решению. «Нужно распределить их по нашим повозкам», — приказал он своим людям. «Но, господин, все не поместятся», — отметил один из его людей. «Тогда пусть какие-то из этих идут пешком», — ответил комендант. Они уже насиделись. Пока солдаты снимали с повозок более крепких заключенных, прежде всего мужчин, взгляд Кейлы задержался на одном из новичков. Он был почти на голову выше остальных и держался удивительно прямо. И почему-то казался ей странно знакомым. Она попыталась представить его без грязной бороды, мысленно убрала с его лица слипшиеся светло-коричневые волосы. В это мгновение он поднял взгляд, и их глаза встретились – Кейла застыла. Когда-то она навсегда запомнила взгляд этих зеленых глаз, которые теперь удивленно рассматривали ее. Неужели это вправду он? Был только один способ это выяснить. Когда солдаты подошли к повозке, на которой она сидела, Кейла решительно вскочила на ноги. Цепи, которыми она была прикована к стенке повозки, больно дернули ее за запястье. Но она не подала виду. «Я тоже могу идти!» – крикнула она солдатам. «Не знаю!» сказал один из них, покачав головой. «Может, ты снова пытаешься сбежать?» «Куда мне бежать?» Кейла мрачно показала на широкую белую равнину, которая простиралась вокруг них. На дальнем плане виднелись темные очертания леса, но до него ей никогда не добраться. Похоже, лес вокруг дороги был вырублен, чтобы в нем не могли спрятаться разбойники и беглецы. Они постепенно приближались к столице. «Ну ладно», — наконец согласился солдат, окинув взглядом уставших новичков, ожидающих своей участи. «Нам каждое место нужно». Он подошел к Кейле и отцепил ее цепь от стенки повозки. Затем он снова сковал ей руки и дважды проверил, хорошо ли держатся кандалы. Только после этого он позволил ей сойти с повозки. Девушка подошла к группе, которая должна была идти дальше пешком, и постепенно пододвинулась к высокому человеку. Он коротко взглянул на нее, затем быстро отвел взгляд. Кейла поняла, пока что слишком опасно. Как только они двинутся в путь, звяканье цепей и прочие звуки заглушат разговор. Она украдкой наблюдала за мужчиной уголком глаза, но больше не сомневалась. Это и правда был Николас, ее первая любовь. Когда-то давно она сбежала с ним из их маленькой родной деревеньки в большой мир. С ним она перешла огромную пустошь, простиравшуюся на юге между драконьими горами и остальным миром и вместе с ним она проворачивала первые контрабандные сделки, но потом она потеряла его из виду, когда в ее жизни появился Герик. Кейла безрадостно фыркнула. Им было суждено встретиться именно здесь. Они вступили в жизнь вместе, а теперь, похоже, вместе ее закончат. Наконец послышался приказ идти, и заключенные снова двинулись в путь. Кейла старалась держаться поближе к Николасу и осторожно пробиралась между других заключенных, пока не оказалась прямо рядом с ним. Это и правда ты? Он кивнул. Но тебя этот встретить точно не рассчитывал, ответил парень, насмешливо улыбнувшись. У тебя же был этот твой богатый приятель. Я думал, ты уже достопочтенная женщина, и у тебя полдюжины детишек. Она бросила на него злой взгляд. «А я вот не сомневалась, что ты однажды именно так и кончишь». Он усмехнулся. «Это не первый раз». «И каков план?» «План?» — невинно уточнил Николас. «Я тебя знаю», — настойчиво сказала она. «У тебя всегда есть по меньшей мере один план». «Это верно, был», — ответил он. «Но сейчас мне нужно еще подумать». Парень обеспокоенно покосился на нее. «Думаешь, я тебя задержу?» — не веря своим ушам, спросила Кейла. «Нет, просто для тебя будет слишком опасно». Она непонимающе посмотрела на него. «Каков план?» — настойчиво повторила она. Николас вздохнул. «Скоро мы дойдем до широкой реки Альев. Вскоре после этого уже наймут. Переправа через реку — наш единственный шанс». У Кейлы перехватило дыхание. «Ты хочешь сбежать по реке посреди зимы?» — сдавленно произнесла она. «Я же сказал, это очень опасно». «Но мы не можем больше ждать. Может, тебе будет безопаснее остаться с этапом? Из рудников, где оказывается большинство, тоже можно сбежать?» «Нет!» — она решительно покачала головой. «В Наймуте меня ожидают лишь пытки и смерть, а не принудительные работы. Я должна рискнуть». Николас бросил на нее удивленный взгляд. «Даже его, скорее всего, просто отправили бы на рудники. Что же натворила Кейла?» Вопрос вертелся у него на языке, но она не дала ему возможности спросить. «Если ты сможешь открыть наши кандалы, я отвлеку внимание». «Договорились», — прошептал он. Пешком им понадобилось еще два дня, пока они не достигли берега широкой реки. Уже сгущались сумерки, и стражники решили еще раз устроить привал, чтобы заняться переправой на следующее утро. Как только стемнело... Николас открыл кандалы себе и Кейле с помощью куска проволоки, который спрятал в подошве сапога. Однако они оставили оковы на руках, тщательно следя, чтобы те не защелкнулись снова. Утром солдаты повели заключенных кузеньким узеньким лодкам, на которых нужно было перебраться на другой берег. Как только Кейла увидела их, на ее лице отразилась неприкрытая паника. «Я в них не сяду!» — завизжала она. «Эти скорлупки не доберутся до другого берега! Моя сестра так утонула!» «И вообще я плавать не умею!» — громко скулила девушка. Еще несколько женщин подхватили ее жалобные вопли. «Тихо, девушка!» — рыкнул на нее Николас. «Река спокойная, вряд ли твоя сестра утонула здесь!» «Здесь!» — закричала Кейла. «Я чувствую, что она меня ждет!» «Хватит болтать!» — вмешался комендант. «Заключенных на лодке!» — приказал он подчиненным. Спотыкаясь и изображая панику, Кейла отступила немного назад — так что оказалось в середине людской массы. Николас держался рядом с ней. «Если твоя сестра и правда здесь втонула, ты лучше не заглядывай в воду, девушка!» — сказал он ей так громко, что услышали все вокруг. «Иначе она может тебя утащить. Отопленники иногда так делают, потому что в холодной подводной могиле им очень одиноко». Кейла громко захныкала, а другие заключенные испуганно зашептались. Наконец... Настала очередь Кейла и Николаса. Один из солдат бесцеремонно втолкнул сопротивляющуюся девушку в лодку. Но ее смертельный страх, похоже, не оставил равнодушным и его. Он начертил пальцами в воздухе защитный символ, отгоняющий зло, и сам забрался в лодку. «Отходим!» — приказал он гребцу, который только этого и ждал. Мощными ударами весел он привел лодку в движение. «Я слышу ее!» — вдруг выкрикнула Кейла. «Моя маленькая сестричка, она зовет меня!» Словно в тоске, девушка протянула руки к реке. «Котинка!» Ошарашенно прошептала она, будто увидела в воде потерянную сестру. Она перегнулась через борт лодки и опустила руки в воду. «Я здесь, котинка! Я слышу тебя!» «Не касайся ее!» Предупреждающе крикнул Николас. «Она только этого и ждет!» Остальные заключенные и солдаты нервно переглянулись и слегка отодвинулись от нее. Кейла опустила руку еще глубже в воду. «Я здесь!» — восторженно выкрикнула она. Внезапно девушка застыла. По ее телу пробежала дрожь, и она наклонилась к воде еще ближе. «Нет!» — вдруг выкрикнула она в панике. «Котинка, отпусти!» «Утопленница схватила ее!» — в ужасе воскликнул Николас и схватил Кейлу за талию, словно пытаясь ее удержать. «Я один не справлюсь!» — прохрипел он. «Помогите, а то покойница ее утянет!» Солдат хотел было вскочить на ноги, но слова гребца удержали его. «Лучше их, чем нас! Нельзя лишать водных демонов добычи, а то они разозлятся!» «Нет!» — крикнула Кейла еще раз, но ее крик превратился в бульканье, потому что ее голова оказалась под водой. Николас схватил ее еще крепче, словно пытаясь удержать, и вытащил ее голову из реки, давая вдохнуть, а затем незаметно оттолкнулся ногами, и они оба рухнули в ледяную воду. Кейла нырнула как можно глубже и принялась грести изо всех сил. Кандалы она уже незаметно сбросила перед тем, как прыгнуть. Она ощутила, как холод сжимает ее тело и как тяжелый плащ пропитывается водой и тянет ее вниз. Девушка быстро сбросила его, надеясь, что одежда опустится на дно, а не всплывет, выдавая ее побег. Ведь разве может утопающая в кандалах скинуть плащ? Освободившись, Она поплыла дальше, пока легкие не начали гореть. Она надеялась, что плывет в нужном направлении. Николас объяснил ей свой план. Прямо за местом переправы река изгибалась, так что они будут скрыты от глаз стражи. Тогда они смогут выбраться на берег и спрятаться в лесу. Ну, хорошо. Но девушка не была уверена, что сможет доплыть до этого поворота. Не в этой ледяной воде под бдительными взглядами солдат, ожидавших, что она всплывет. Когда Кейла поняла... Что больше не выдержит, она осторожно вынурнула, перевернувшись на спину, так, чтобы при некотором везении из-под воды виднелось только лежащее лицо. Она вдохнула драгоценный воздух и попыталась как можно незаметнее скрыться под водой. Но ее движения становились все более медленными и скованными. Она едва чувствовала руки и ноги, и Николаса нигде не было видно. Ее охватило странное чувство покоя, и она выпустила из легких последние пузырьки воздуха. Внезапно кто-то схватил ее за талию и потянул вверх. Задыхаясь и хрипя, она разглядела встревоженное лицо Николаса. Его губы посинели, а зубы стучали. «Давай убираемся отсюда!» — запинаясь, проговорил он. Вместе они выбрались на берег и, тяжело дыша, растянулись на земле. Кейла огляделась, не своим глазам. Переправы не было видно за поворотом реки. У них получилось. «Нужно идти дальше», — бессильно прошептала она. «Иначе мы замерзнем». «Знаю», — сказал Николас. Но и у него, похоже, силы были на пределе. Спотыкаясь и стена, он поднялся на ноги, а затем помог Кейле. «Где-то здесь есть небольшая пещера, буквально дыра в земле. Нужно просто ее найти». Он осмотрелся. «Туда», — наконец сказал парень, — и, пошатываясь, зашагал в этом направлении. Кейле показалось, что прошла вечность, прежде чем они добрались до укрытия, хотя на самом деле они шли лишь несколько минут. Обессиленные они протиснулись внутрь. Пока Николас разводил небольшой костер из запасенных в пещере дров, Кейла удивленно осматривалась. Здесь можно было с комфортом провести несколько часов, но для двоих было тесновато. В углу стоял ящик, и она задумалась о том, что может в нем оказаться. «Раздевайся!» — сказал Николас, разведя костер. «Что?» Кейла удивленно развернулась и увидела, что он уже обнажил торс. Она почувствовала, что краснеет. «В мокрой одежде! Ты замерзнешь насмерть!» Раздраженно объяснил Николас. Девушка кивнула. Она понимала, что он прав. «Отвернись!» — сказала она и начала расстегивать рубашку. Николас рассмеялся, но все же послушно отвернулся. «И как ты себе это представляешь?» Спросил он, стягивая мокрые штаны. «Мне теперь так и стоять лицом в стенку? В моем убежище не так много комнат». Кейла молча и быстро освободилась от холодной одежды. В конце концов, она так и осталась стоять, дрожа от холода. «Ну ладно», — сказал Николас неожиданно веселым голосом. Он наклонился к ящику и достал из него серое шерстяное одеяло. Не оглядываясь, он протянул его девушке, которая с благодарностью завернулась в него. Кейла отвела взгляд когда он достал из ящика бутылку сока и сухие галеты, подошел к ней и сел рядом. — С чего вдруг такая стеснительность? — добродушно спросил он, протягивая ей бутылку. Кейла отпила глоток и закашлялась. — Я уже почти что замужем, — ответила она, возвращая ему бутылку. — Что значит «почти»? — уточнил Николас. — И я помолвлена. — Помолвлена? То есть у тебя все-таки что-то получилось с тем богатым хлыщом? — разочарованно спросил он. — Герик. Его зовут Герик, — пояснила Кейла. — И да, что-то у нас и правда получилось. — Значит, вы уже много лет вместе, и все еще только помолвлены, но не женаты. Кто из вас тянул время? — Все сложнее, — уклончиво ответила она. — Значит, может, и у Николаса все-таки есть шанс? Он насмешливо посмотрел на нее, но в его голосе слышалась серьезность, которая повергала Кейлу в растерянность. «Чего ты добиваешься от порядочной девушки?» Небрежно ответила Кейла. «От порядочной девушки, которую разыскивают солдаты», — уточнил он. «Как я и сказала, все сложно. Поверь, от меня одни неприятности». Она улыбнулась. «Лучше расскажи мне, что это за место». «Небольшой удобный тайник, который я однажды нашел. С тех пор он не раз сослужил мне хорошую службу. В конце концов, перевозить контрабанду через Альев не так уж безопасно». «Ты все еще занимаешься контрабандой?» Недоверчиво спросила она. «Да, бизнес довольно прибыльный». «Это слишком опасно, Николас», — возразила она. «Кто бы говорил?» Он вызывающе посмотрел на нее, и Кейла отвела взгляд. «Туше, можешь пойти со мной?» Добавил он, немного помолчав. «Куда? В Наймут?» «Нет, там, пожалуй, даже у меня сейчас земля горит под ногами. Но есть много других городов» где нас ждут прибыльные дела». «Спасибо, но нет». Она решительно покачала головой. «Это для меня точно в прошлом. Кроме того, я договорилась встретиться с Гериком». «И где?» «На Ордеанском озере». «И что вам нужно в этой глуши?» Девушка улыбнулась с непроницаемым видом. «Я не спрашиваю тебя о твоих делах, а ты меня о моих. Договорились?» «И это все?» «С сожалением спросил он. Мы высушим наши вещи» и разойдемся каждой своей дорогой, словно незнакомцы. Мы всегда примем тебя как друга в Амейсе. У нас с Гериком есть небольшой флот торговых кораблей, и человек с твоими талантами сможет сделать там хорошую карьеру». Кейла немного помолчала. Она не знала, стоит ли рассказывать что-то о Суараке или об их поиске, но в итоге решила этого не делать. «В общем, если тебе нужна будет помощь, или ты решишь, что можешь нам помочь, приходи в Амейс». — Может, так и сделаю, — задумчиво произнес Николас. Остаток дня они провели по большей части молча, ожидая, пока высохнет одежда. Когда на следующее утро они выбрались из пещеры, то увидели, что снова выпал снег. — У тебя нет плаща, — вдруг произнес Николас и уже хотел снять свой. — Не надо, — быстро сказала Кейла. — Лучше отдай мне одеяло. Затем она развязала свой мешочек с деньгами и разделила содержимое на две части. «Вот», — сказала девушка, протянув Николасу половину монет. Парень попытался отказаться, но она была непреклонна. «Вопрос не в том, сколько денег у тебя есть где-то еще, а в том, как ты переживешь ближайшие дни. Так что бери». Он что-то недовольно буркнул, но деньги взял. «Ну вот», — сказала Кейла и крепко обняла его. «До встречи вам, «И спасибо». Тихо добавила она. «До встречи вам, повторил Николас, и крепко прижал ее к себе. «Когда-нибудь», — добавил он, слегка улыбнувшись. Затем обернулся и пошел в сторону леса. Кейла еще несколько секунд смотрела ему вслед, а потом тоже тронулась в путь. Аргайл, комендант крепости Тьебры, беспокойно расхаживал взад-вперед перед рабочим кабинетом императора. Драгоценную книгу, изъятую у Кейлы, он крепко прижимал к груди. Комендант был уверен, Император поймет ее ценность и щедро его вознаградит. Вот только его раздражало, что правитель заставил его ждать так долго. Аргайл так торопился прибыть в столицу, что в пути отказывался от всех удобств. А потом понадобилось больше двух недель, прежде чем он добился аудиенции императора. Разумеется, правитель был занятым человеком, а Тьебра всего лишь провинциальным городом, а значит и ее комендант не очень важная персона. «Но скоро это изменится!» Аргайл улыбнулся, предвкушая успех. Наконец, тяжелая двойная дверь распахнулась, и слуга впустил его. Аргайл расправил плечи и вошел. Он быстро взглянул на правителя, а затем почтительно поклонился. Он впервые видел Суарака вблизи. Правитель выглядел поистине впечатляюще. На нем была длинная, расстегнутая спереди темно-синяя мантия, а под ней Аргайл разглядел черную броню. Император пристально посмотрел на посетителя, и в его глазах загорелся огонь, будто прожигавший собеседника. — Ты проделал долгий путь, и явно оставил свой пост, не без причины, — неожиданно доброжелательно произнес император. — Что привело тебя ко мне? — Книга, господин, — произнес Аргайл, почувствовав, что у него вдруг перехватило горло. Он прокашлялся. «Я забрал ее у девушки, которая должна прибыть сюда со следующим этапом». «Покажи мне». Суарак повелительно протянул руку, и Аргайл поспешно подчинился. Император бросил на книгу лишь один взгляд и тут же нахмурился. Взмахом руки он отослал ожидавшего приказа в слугу. Затем пристально посмотрел на Аргайла. «Старая книга!» — сказал он, пожав плечами. «Но почему тебе показалось, что она может меня заинтересовать?» С подчеркнутым равнодушием произнес Суарак. Из-за волнения Аргаил не заметил, как напряженный император ожидает его ответа. «Это записки волшебницы, которую звали Адель!» — быстро произнес он. «Она пыталась найти части пропавших драконьих доспехов». «И ей это удалось?» Об этом она не пишет, но упоминает, где они могли бы находиться. — Что ты знаешь о драконе их доспехах? — недоверчиво спросил император. Аргайл наконец заметил, что ступил на опасную почву. — Немного, господин, — поспешно заверил он. — Только то, что они обладают огромной магической силой и были потеряны много столетий назад. Вот поэтому я так торопился привести эту книгу вам. — Ты же ее... «Никому не показывал?» «Нет, господин». «И ни с кем о ней не говорил?» «Нет, господин». «А девушка, у которой ты забрал книгу, она знала, что это?» Аргайл ответил не сразу. «Не уверен, господин. Она выглядела очень убедительно, когда рассказывала мне, что не умеет читать. А книга просто досталась ей в наследство». «Но ты ей не поверил», — заключил Суарак. — Я решил, что будет лучше отправить ее к вам, чтобы вы сами смогли с ней разобраться. — Умное решение, — согласился император. Затем он подошел к письменному столу и позвонил в золотой колокольчик. Дверь тут же открылась, и вошел слуга. — Приведи мне художника, — приказал Суарак, — и скажи Эльфрику, что он мне тоже нужен. — Так точно, господин. Слуга поклонился и поспешно вышел. «Я хочу, чтобы ты описал девушку художнику», объяснил император, поймав растерянный взгляд Аргайла. Комендант молча кивнул. Вскоре дверь открылась, и вошел толстый невысокий человек с угольными карандашами и мольбертом. Он поклонился Суараку и подошел к окну, чтобы на рисунок падало больше света. Расположив все свои принадлежности, он принялся тщательно расспрашивать Аргайла о том, как выглядела девушка. При этом он непрерывно рисовал, и комендант с удивлением увидел, как на листе проявляется ее лицо. Художнику даже удалось запечатлеть упрямый взгляд ее глаз и гордой изгибшей. Суарак, который в это время с интересом листал книжку Адель, теперь встал за спиной у Аргайлы и художника, чтобы посмотреть на получившийся рисунок. «Она знала», — коротко сказал он и снова отвернулся. «Когда привезут заключенных?» — спросил он. «На следующей неделе, если все будет в порядке», — ответил Аргайл. «Очень хорошо», — шепотом произнес Суарак. «Это будет интересное знакомство». Губы императора изогнулись в улыбке, и от ее вида по спине коменданта пробежала дрожь. «Господин Эльфрик здесь», — внезапно сообщил слуга. «Хорошо, пусть входит», — Император сорвал рисунок с Мольберта и протянул его к главе дворцовой стражи. «Пусть эту девушку приведут ко мне сразу же, как только прибудет транспорт с заключенными». «Понял?» «Да, господин». Эльфрик кивнул и аккуратно сложил рисунок. Взмахом руки Суарак снова отослал художника и слугу. На мгновение показалось, будто он совершенно забыл о присутствии Аргайла и Эльфрика. Но потом император посмотрел главе дворцовой стражи прямо в глаза. «Убери его!» — сказал он, небрежно взмахнув рукой в сторону Аргайла. Не успев ничего возразить, мужчина ощутил холодный клинок, который вонзился ему в спину, а затем в горло. Он захрипел и рухнул на пол. «Он был верным слугой. Похороните его на кладбище для знати». Последнее, что услышал Аргайл, прежде чем его глаза — Закрылись навсегда. Кейла поплотнее закуталась в теплый плащ и постаралась поудобнее устроиться между ящиками и мешками, сложенными на корме маленькой лодки. Ей по-настоящему повезло. Уже в первой деревне, до которой она добралась, попался торговец, продавший ей чудесный плащ, да еще и согласившийся взять ее в свою лодку. Кораблик был маленький и до краев набитый всякими товарами, но на нем она могла добраться до Норбо, последнего торгового форпоста перед Драконьями горами. Оттуда до Ордеанского озера всего ничего. Взгляд Кейлы скользил по реке и лесистым берегам. Хотя лес был покрыт толстым слоем снега, река, к счастью, оставалась свободна от льда. Вероятно, дело было в быстром течении и большой глубине. Впрочем, неважно, маленькая лодка успешно плыла вперед, и через неделю они должны были добраться до цели. Значит, у нее есть неделя, чтобы придумать, что делать дальше. Честно говоря, Кейла понятия не имела, как она будет искать Герика. Девушка огорченно покачала головой. Да она и не сможет, ведь возлюбленный наверняка до сих пор у Винкеинов. Только весной он сможет двинуться на юг. Значит, она должна найти безопасное место, чтобы его дождаться. Это может быть одно из поселений у драконьих гор, подумала она, но тут же отбросила этот план. Риск был слишком велик. «Герик может направиться в какую-то деревню по соседству или просто миновать поселение, а она никогда об этом не узнает. Было только одно место, где они пересекутся в любом случае, сколько бы ей ни пришлось ждать. В том племени охотников, которому принадлежал шлем». Кейлы с иронией пожала плечами. Ей оставалось только найти деревню, о которой никто не слышал уже многие поколения. «Легче легкого. Может, капитан лодки выболтает что-то полезное?» Она решила преследующие возможности постараться расспросить его, не привлекая лишнего внимания. «Что значит мертва?» — прогремел голос Суарака, и Эльфрик невольно втянул голову в плечи. «Стражники говорят, что во время переправы через Альев она упала за борт и утонула», — торопливо проговорил он. «Ее охватила паника, потому что она не умела плавать», — глава дворцовой стражи благоразумно не стал пересказывать историю о мертвой сестре, которой с ним поделились стражники. Суарак вырвал рисунок из рук слуги и поднес его к самому его лицу. Его глаза недобро сверкали. — Посмотри на нее! — он впился в Эльфрика злобным взглядом. — Разве она похожа на человека, который впадет в панику при виде реки? — Нет, господин. — капитан смиренно склонил голову. Он лишь несколько раз видел императора в такой ярости. Император глубоко вздохнул: Пусть стражников казнят! Завтра утром я хочу видеть их головы на зубцах дворцовой стены! Эльфрик сглотнул: Всех, господин, всех до последнего! С нажимом повторил император сквозь стиснутые зубы. И пришли ко мне, Санталаса! У меня есть новая задача для его созданий. Ах, да!» Суарак пристально посмотрел на него. «И найди эту девушку!» Глава стражи поклонился и поспешил выйти. Оставшись в одиночестве, Суарак снова взял в руки книгу Адель. Но он был слишком вне себя, чтобы сосредоточиться. Император ощутил, как холодный страх подбирается к его сердцу. «Страх и нечеловеческая ярость». «Они собирают доспехи», — тихо прошептал он, беспокойно расхаживая взад-вперед. «Этого нельзя допустить. Они за это заплатят. Они об этом пожалеют», — бессвязно бормотал он себе под нос. Появление ученого вырвало его из размышлений. «Сколько моих новых воинов сейчас в вашем распоряжении?» — без обиняков спросил Суарак. Трое, Ваше Величество? Санталас почтительно поклонился. Что? Всего трое? Император метнул в его сторону гневный взгляд. Это не так просто, Ваше Величество, попытался объяснить ученый. Лишь немногие переживают превращение. Мне нужно больше! Намного больше! Выкрикнул Суарак, сжав кулаки. Сколько времени понадобится? Санталас ненадолго задумался. — Через три-четыре недели я, вероятно, смогу предоставить вам еще десятерых бойцов. Суарак снова начал беспокойно расхаживать по комнате. — Так долго ждать я не могу, — прошептал он. — Почему никто не понимает, что я не могу столько ждать? С каждым словом его голос становился громче, и последний слог он буквально выкрикнул. — Ваше Величество? — нерешительно спросил Санталас. Суарак снова посмотрел на него, словно только сейчас вспомнил о его присутствии. «Мне нужно, чтобы эти три воина немедленно выступили к Ирдианскому озеру. Там они должны найти для меня древний шлем и эту девушку!» Он протянул ученому портрет Кейлы. «Они должны тщательно запомнить это лицо. Если ее найдут, значит и шлем где-то поблизости». «Мне нужны шлемы, девушка, любой ценой! Ясно?» Санталас быстро закивал. «Хорошо!» Суарак задумчиво наклонил голову. «Дай им двойную дозу!» Глаза ученого расширились от удивления. «Двойную, ваше величество, но они превратятся в бесконтрольных монстров, не видящих ничего, кроме своей цели!» «Я же сказал, любой ценой!» Прошипел Суарак и отвернулся. Аудиенция была окончена. Кейла целеустремленно пробиралась сквозь зимний лес. Снег громко скрипел под снегоступами, но, по крайней мере, широкие сетки из веток не давали ей проваливаться в мягкий снег. Это было только одно из полезных приобретений, которые она сделала на торговом посту, где ее высадил капитан. Рюкзак тяжело оттягивал плечи, но, по крайней мере, Она была хотя бы наполовину готова к длинному пешему переходу до Ордеанского озера. К сожалению, она не смогла добыть никаких полезных указаний на то, где именно ей следует искать. Но она не позволяла этому портить ей настроение. Кейла скользнула взглядом по лесу. Это было необычное чувство, снова оказаться так близко к родине. Несмотря на то, что прошло много лет, она, похоже, не так уж изменилась. А вот сама Кейла... Стало совершенно другой. Уже скоро она удалилась от русла реки и пошла вверх по склону. Она добралась до подножия Драконьих гор. Когда наступили сумерки, Кейла принялась высматривать место для ночлега. Ночь в это время года наступала быстро, и девушке не хотелось разбивать лагерь в темноте. Внезапно, в некотором отдалении, она увидела мерцающий огонек. Девушка застыла. Может, это чей-то костер? Поспешно осмотревшись, Она сбросила рюкзак под большое дерево, которое будет легко узнать. Затем сняла с чтобы двигаться как можно тише. Она осторожно подкралась к чужому костру и присела за поваленным деревом. Взгляд упал на двух мужчин, которые радостно передавали друг другу глиняную фляжку и по очереди делали из нее по большому глотку. Похоже, они не переживали, что кто-то может их преследовать или на них напасть. Они громко разговаривали и беззаботно смеялись. «Да и чего им бояться?» — с иронией подумала Кейла. «Ни один человек, у которого есть хоть капля здравого смысла, не осмелится идти в горы зимой». Девушка задумалась, стоит ли присоединиться к ним или устроить свой лагерь на безопасном расстоянии, но тут ее взгляд упал на еще одного человека. Она сначала не заметила его, потому что он лежал на земле чуть поодаль от огня. Но теперь фигура шевельнулась. Человек тихо застонал и попытался сесть. Кейла задержала дыхание. Похоже, это был ребенок. Один из мужчин, похоже, заметил движение, потому что с недовольным видом подошел к нему. «Тебе мало было?» – набросился он на ребенка. «Я же сказал, лежи спокойно!» С этими словами он выбросил вперед руку. Ребенок попытался уклониться, и тут Кейла заметила, что у него связаны руки. У него не было шанса. С губ ребенка не сорвалось ни звука. «Проклятый охотничья свора!» Буркнул мужчина и вернулся к своему приятелю. Мысли Кейла метались. Ребенок-охотник. Вероятно, мальчик, который отправился на свою первую охоту, инициацию. Это объяснило бы, почему он оказался один и так далеко от своего племени. Она внимательно рассмотрела мужчин. Наверное, это охотники за головами, которые все-таки смогли к зиме заполучить крупную добычу. Она знала, что теперь светит этому мальчику. Император либо уничтожил, либо изгнал почти все племена свободных охотников, хотя она и не понимала, зачем. Вероятно, мальчика будут пытать, пока он не выдаст свое племя или не умрет. При этой мысли девушка задрожала от гнева. Когда-то Кейла сама едва избежала подобной судьбы, и она позаботится о том, чтобы уберечь от нее и мальчика. Она посмотрела на небо, которое уже потемнело, Луна скрылась за толстым слоем облаков. «Хорошо», — мрачно подумала Кейла. Она очень надеялась, что за облаками придет и снег. Девушка осторожно вернулась к дереву, где оставила свои вещи. Было не так уж просто снова найти его в темном лесу. Но, к счастью, снег отражал немного света, который еще падал на землю, так что в итоге она смогла разглядеть нужное место. Она быстро отошла еще дальше от лагеря этих людей, глубже в лес и в горы, пока, наконец, не почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы зажечь маленькую масляную лампу. В ее свете она отыскала подходящее место, чтобы разбить палатку. Вдобавок она обнаружила большое поваленное дерево, корни которого торчали вверх и создавали естественное укрытие. Пока она ставила маленькую круглую палатку, похожую на ракушку, и правда начался снег. Она с любопытством наблюдала, как хлопья снега Падают на грубую кожу палатки, упруго натянутую на каркас. Снег скапливался на поверхности, как и обещал продавец. Он так и сказал, что это снежная палатка. Снег должен собираться на ней, так что через некоторое время ее будет не отличить от обычного холмика. Это помогало замаскироваться, и к тому же благодаря слою снега в палатке было достаточно тепло. — Еще посмотрим, — прошептала Кейла, наконец забираясь внутрь. Ей с трудом удавалось отгонять сон, пока она сидела в полутемной палатке и ждала. По крайней мере, в одном продавец не соврал. Хотя Кейла не разводила огня, в ее маленьком укрытии было на диво тепло, в то время как снаружи свистел ветер. Наконец девушка решила, что выждала достаточно. Она натянула на голову капюшон теплого плаща, заправила масляную лампу и выбралась из палатки. Снегопад был не таким уж густым, но не прекращался, И палатка действительно уже превратилась в небольшой снежный холмик. Если так пойдет дальше, ее и правда будет не отличить от природного возвышения. Оставалось только надеяться, что она сама сможет ее найти, подумала Кейла, отправляясь в путь. Ей понадобилось немало времени, чтобы добраться до лагеря охотников за головами. Намного дольше, чем она ожидала. Но, наконец, Кейла различила слабый свет, пробивающийся между деревьями. Как она и рассчитывала, двое мужчин громко и беззаботно храпели. Они не стали выставлять дозорного, а огонь почти потух. Кейла осторожно обошла маленький лагерь так, чтобы оказаться рядом с мальчиком. В отличие от мужчин, он бодрствовал. Он изо всех сил пытался порвать веревки, которыми ему связали за спиной руки и ноги. С возмущением Кейла заметила еще одну петлю, которая была накинута на шею мальчика и соединена с другими веревками. Каждый раз, когда он дергался, петля затягивалась сильнее. Если так пойдет дальше, он потеряет сознание, а затем, если не получит помощи, может и задохнуться. Кейла решительно достала нож и подползла поближе к мальчику. Его глаза расширились от удивления и страха, но он был достаточно сообразителен, чтобы не издать ни звука. Кейла на всякий случай приложила палец к губам, а затем быстрыми движениями разрезала веревки. Мальчик вскочил и тяжело навалился на Кейлу. Она пыталась убрать нож из пределов его досягаемости и одновременно оттолкнуть мальчика. Девушка внезапно поняла, что он и правда пытается на нее напасть. Если бы он не ослаб, то оказался бы для нее серьезным противником. Но в итоге ей удалось крепко схватить его за предплечье. «Сиди тихо!» Прошипела она на общем языке драконь Егор. «Я пытаюсь тебя спасти!» И почему ей постоянно попадаются непослушные мальчишки? Он прищурился и недоверчиво посмотрел на нее, но, по крайней мере, больше не пытался дотянуться до ее ножа. «Мне не нужна твоя помощь!» Наконец прохрипел он. Голос у него был хриплый и сдавленный. Вероятно, дело было в петле на шее и в том, что он пережил за последние дни. «Думаю, не помешает». — возразила она, и ее глаза насмешливо сверкнули. — Без меня ты бы медленно задыхался. Один из мужчин пошевелился во сне, и мальчик испуганно вздрогнул. — Я исчезну? — только и сказал он, не реагируя на слова Кейлы. Она увидела, как мальчик с усилием поднялся. Левая нога подвернулась. Похоже, она пострадала. — Так ты далеко не уйдешь, — прокомментировала Кейла. Гордость сверкнула в его глазах. «Я черуака! Я справлюсь!» Один из мужчин снова пошевелился, и девушка нервно посмотрела на него. «Давай сначала уберемся отсюда», — сказала она мальчику, — «а потом обсудим». Он снова недоверчиво посмотрел на нее, но неохотно кивнул. Однако, когда она попыталась поддержать его, он тут же отдернул руку. Кейла покорно вздохнула. «Так они явно будут двигаться медленнее, но, по крайней мере, окажутся подальше от стоянки этих двоих». Она встревоженно оглянулась на их следы. Мальчик-охотник, заметив это, надменно успокоил ее. «Снег и ветер защитят нас!» Девушка неуверенно дернула плечами. Но она ничего не могла сделать, лишь надеяться, что мальчик прав. Вскоре стоянка охотников за головами исчезла из виду, и мальчик устало остановился. Он так выбился из сил, что Кейли вообще казалось чудом, что он держится на ногах. «Моя стоянка недалеко отсюда!» Мягко сказала она. Там ты можешь немного отдохнуть, а потом решим, как нам быть дальше. Почему ты это делаешь? Мальчик испытывающий посмотрел на нее. Потому что император прикажет тебя убить только из-за того, что ты принадлежишь к племени охотников. И что тебе с этого? Не люблю, когда людей убивают без причины. Ну так что, идешь со мной или нет? Спросила она, чувствуя, как терпение иссякает. У нее тоже был длинный день, и она невероятно устала. Он осторожно кивнул. «Я пойду с тобой». На этот раз он не стал возражать, когда она взяла его за руку, чтобы поддержать. Они продвигались вперед с трудом, но вскоре наткнулись на след, который Кейла оставила, когда шла выручать мальчика. С облегчением она обнаружила, что его еле видно, а снегопад усиливался, поэтому она надеялась, что и их новый след вскоре исчезнет. Когда они добрались до ее маленькой снежной палатки, девушка могла только гадать, которые сейчас час. Они шли так медленно, что, наверное, уже подступали утренние сумерки. Но небо по-прежнему покрывали густые темные тучи, так что сложно было сказать точно. Осторожно, чтобы не стряхнуть покрывающий палатку снег, Кейла открыла вход и подтолкнула мальчика-охотника внутрь. Затем протиснулась следом. Мальчик, выбившийся из сил, тут же свернулся клубком на земле и уснул. Кейла накрыла его шерстяным одеялом, а затем расстелила на земле второе и легла. Палатка была такой тесной, что вытянуться в полный рост не получалось, но она так вымоталась, что это не помешало ей уснуть. Когда Кейла проснулась, через входной клапан палатки проникало лишь немного света. Кейла осторожно приподняла уголок клапана и высунулась наружу. На нее тут же обрушился солнечный свет морозного дня. Она настороженно прислушалась, но не было слышно, чтобы охотники за головами их преследовали или искали. И все же она решила выждать еще немного, прежде чем выходить из палатки. Девушка только вытянула руку, чтобы зачерпнуть пригоршню снега в небольшой котелок, который достала из рюкзака. Настоящий костер в палатке, конечно, не развести, но тепла от масляной лампы должно было хватить, чтобы, по крайней мере, растопить снег. Хотя с мыслью о горячем чае пришлось распрощаться. Мальчик, которого вспугнули ее движения, наконец открыл глаза. Он недоверчиво оглядел Кейлу и палатку, а затем медленно расслабился. «Значит, мне не приснилось?» – прохрипел он. «Нет», – спокойно согласилась с ним Кейла. «Они ушли?» «Не знаю, но сомневаюсь», – честно ответила она. «Не думаю, что они так просто согласятся упустить такую ценную добычу. Но пока что нас не нашли. Хочешь пить?» Она протянула ему маленькую чашку с едва теплой водой. Он благодарно взял ее. «Голодный?» — спросила девушка, когда спутник опустошил чашку. «Немного». Она улыбнулась его вежливой сдержанности. Даже умирая от голода, никто, выросший в драконьих горах, не стал бы зимой объедать другого. Вот, она дала ему большой кусок хлеба и полоску вяленого мяса. Некоторое время они молча жевали. Когда мальчик покончил с едой, Он серьезно посмотрел на Кейлу. «Меня зовут Авею, и я перед тобой в долгу». Она улыбнулась. «Меня зовут Кейла, и я говорю тебе, не стоит благодарности». Но Авею серьезно покачал головой. «Скажи мне, как я могу отплатить тебе?» Кейла внимательно посмотрела на мальчика. Она не хотела оскорблять его, но что он мог ей дать? С другой стороны, он был охотником, а она искала конкретное племя. «Возможно...» «Ты и правда сможешь мне помочь», — осторожно сказала она, подбирая подходящие слова. «Я слышала о вожде племени охотников, который обладает невероятной мудростью. Я и пришла сюда, чтобы просить его совета. Может, ты тоже слышал о нем и сможешь помочь мне его найти?» Она выжидательно посмотрела на мальчика. Овею пожал плечами. «Мой дядя очень мудр», — ответил он. «Может, он поможет в твоих поисках». Кейла благодарно кивнула. «И тогда я не буду тебе должен...» Осторожно осведомился мальчик. «Да, если ты приведешь меня к своему дяде, то больше не будешь передо мной в долгу», пообещала девушка. «Да будет так». Юный охотник торжественно протянул ей руку, и Кейла с серьезным видом пожала ее. Фло с любопытством огляделся. За спиной он еще ощущал портал, через который как раз проходил Герик. Затем он услышал тихое шипение. Портал закрылся. У него и вправду получилось. Они добрались целыми и невредимыми. Оставалось только узнать, где они находятся. «Есть идеи, где мы?» Спросил он у Герика, почти без надежды в голосе. Тот удивленно огляделся. Их окружал заснеженный лес. «Нет», — наконец ответил он, «но выглядит тут все немного иначе, чем в Венкиинских горах». Фло фыркнул. «Неудивительно». Он не сомневался, что его заклинание сработало. Они должны быть где-то рядом с Ордианским озером, более или менее. Герик смерил высокие ели оценивающим взглядом. «Может, мы сможем забраться на дерево и осмотреть окрестности? Вдруг увидим поселение или реку?» Фло разочарованно вздохнул и сбросил рюкзак на землю. «Сейчас разберусь», — буркнул он. Затем высмотрел подходящее место и быстро полез наверх. Почти у самой вершины дерева он остановился. Ему показалось не слишком разумным лезть дальше по тонким веткам. Но он и так забрался достаточно далеко, чтобы убедиться. Вокруг не видно ничего, кроме гор и леса. Фло жмурился изо всех сил, чтобы разглядеть хоть какие-то ориентиры, движение или дым от костра. И внезапно он кое-что заметил. Легкое движение, скорее намек, чем ощущение, Что-то на юге привлекло его внимание, но, как мальчик не напрягал глаза, он не видел ничего, кроме крутых склонов драконьих гор. В растерянности он спустился и лишь пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Герика. Ничего? — разочарованно спросил старший мужчина. Фло задумался. — Я не уверен, — медленно ответил он. — Я что-то почувствовал. По крайней мере, мне так кажется. — Что же? какой то Притяжение, как с драконьей чешуйкой, но намного слабее. Возможно, дело в том, что предмет, который ее притягивает, намного дальше, чем были чешуйка или кираса, задумчиво произнес Герик. Может быть. Фло снова пожал плечами. Он замолчал и снова сосредоточился. Ощущение вернулось, и оно было достаточно сильным, чтобы указать им направление. Думаю, нам все равно нечего терять. Или есть идеи получше? Обратился он к своему спутнику. «Нет, похоже, нам снова нужно положиться на твою интуицию», — улыбнулся Герик. «Ура!» — саркастично пробурчал Фло, взваливая на плечо рюкзак. Им снова предстоял долгий пеший переход через заснеженный лес. «Очень увлекательно!» С тяжелым сердцем Сеодан поднимался по лестнице, которая вела к покоям императора. С драконьих гор пришли новости, с первого взгляда совершенно незначительные, Но каждый, кто знал императора, понимал, что они спровоцируют новые облавы и снова погибнет множество невинных людей. Никто не знал, почему Суарак так яростно преследовал дикие племена охотников. Еще несколько поколений назад они населяли горные склоны. Теперь большинство были уничтожены, а выжившие бежали в труднодоступные части драконьих гор. Сеодан не знал наверняка, остались ли вообще еще свободные охотничьи племена, Он уже давно ничего о них не слышал, но награда, которую Суарак назначил за голову охотников, время от времени заставляла искателей приключений отправляться в горы. И теперь одному из них повезло, по крайней мере, относительно. Охотник за головами по имени Торнен вместе со своим приятелем наткнулся на юного дикаря. Но прежде чем они успели передать мальчика властям для допроса и получить свои деньги, тот сбежал. Торнен рассказывал, что мальчика освободил боевой отряд его племени. Значит, либо он все-таки был не один, либо дикие племена постепенно осмеливались спускаться ближе к равнинам. Как обычно, Сиадану предстояло сообщить эту новость императору, хотя тем самым он, вероятно, обрекал на смерть все племя. Но что ему оставалось делать? Если он не скажет, Суараку это сделает кто-то другой, и тогда следующим головы лишится Сиадан. Слуга постучал в дверь и вошел. «У меня весть из драконьих гор, господин». Суарак, который как раз сидел за столом, склонившись над стопкой бумаг, вскинул голову, и в его глазах мелькнул опасный огонь. «Снова поймали охотника на драконов?» «Что еще за охотники на драконов?» Сиадан растерянно уставился на императора. «В драконьих горах нашли мальчика-дикаря!» «Осторожно, — сказал он. «Где он?» «Я хочу его видеть!» «Он сбежал, господин!» Ожидая гнева, Сиадан слегка втянул голову в плечи. «Забежал!» — прогремел голос императора. Затем Суарак глубоко вдохнул. «Пусть туда пошлют роту солдат! Пусть найдут это племя!» «Но, господин!» — рискнул возразить Сиадан, «Армия готовится к войне с винкиинами, Большая часть войск уже на севере!» «Мне все равно!» — вспылил Суарак. Затем его губы и загнулись в злобные ухмылки. — Нет, погоди, скажи Санталусу, пусть этим займутся его создание, раз уж они все равно там. — О, да! Он довольно потер руки. — Охотники заплатят за то, что они с нами сделали. Лицо императора исказилось, превратившись в злобную маску, а глаза засветились красным. Сеодан в ужасе отступил на несколько шагов. Мы оставили их в покое, терпели их, позволяли им охотиться в наших горах, — в задумчивости прошипел Суарак. — И чем они нам отплатили? — предательством? Его голос снова стал тихим, таким тихим, что Сеодан едва разбирал слова. Но в них ощущались огромная боль и бескрайняя ярость. — Яро! Был еще ребенком. Он только что вылупился и не представлял ни для кого опасности. И все же они забрали его у меня, эти разорители гнезд. Они все должны умереть. Вся эта подлая охотничья свора! Голос Суарака превратился в оглушительный рев. Его грудь поднималась и опускалась от волнения, а в глазах отражалось безумие. Бледный как смерть, Сиадан отступил к выходу и решился вдохнуть, только когда дверь закрылась у него за спиной. А потом он побежал исполнять приказ Суарака. Фло устало шагал по глубокому снегу. Он уже не знал, как долго они были в пути. 12 дней или уже четырнадцать?» В какой-то момент считать стало бессмысленно, так сильно дни походили друг на друга. Разница была только в том, что иногда приходилось идти вверх по склону, а иногда вниз. Если бы не притяжение, которое каждый день становилось немного сильнее и направляло его, словно стрелку компаса, Фло бы, наверное, уже давно сдался. Было невыносимо постоянно чувствовать себя уставшим, замерзшим и голодным. Он предпочел бы открыть портал куда-нибудь еще, где было тепло и сухо, может быть, на тропический остров. Он тоскливо улыбнулся от этой мысли, а затем бросил взгляд на Герика и устыдился своего плохого настроения. Герику переход явно давался тяжелее, чем ему. В конце концов, у его спутника не было драконьей магии, которая согревала, поддерживала и защищала фло. И все же парень ни разу не пожаловался. Стиснув зубы, он пробивался через снег, надеясь на то, что предчувствие не обманывает Фло, и они действительно найдут потерянный шлем от драконьих доспехов. «Скоро нужно будет сделать привал», — заметил Фло. «Уже почти стемнело». Герик кивнул. «Вон там, похоже, хорошее место». Парень показал на небольшой выступ, который мог бы послужить им защитой от ветра. Фло хотел было уже направиться туда, но внезапно застыл на месте, словно врос в землю. «Что случилось?» — встревоженно спросил Герик. — Мы не одни, — прошептал мальчик. Герик растерянно осмотрелся по сторонам. — Ничего не вижу. — Они здесь, — с мрачной уверенностью продолжил Фло. — Девять или десять, не уверен. Я должен был заметить их раньше, но не обратил внимания. — Они настроены мирно? — Думаю, нет, — ответил мальчик, и в то же мгновение из тени деревьев перед ними выступили двое мужчин с натянутыми луками. Фло поспешно осмотрелся. Воинов и правда было десять. Некоторые с луками, другие с копьями. И теперь они наступали со всех сторон. Герик инстинктивно потянулся за мечом, но Фло тут же покачал головой. «Их слишком много, и я чувствую, что шлем очень близко. Может, это и есть то племя, которое мы ищем?» Герик снова опустил руки. Оба напряженно ждали, что теперь произойдет. Один из мужчин сделал пару шагов в их сторону. «Вы ступили на землю Черуака, охотники за головами, и за это вы умрете!» Торжественно произнес он на певучем языке. Фло внезапно удивился тому, что без проблем понимает его, но потом вспомнил о портале, который привел их сюда. Естественно, язык целевого региона входил, так сказать, в стандартный комплект. Пока он обдумывал эту абсурдную мысль, слово взял Геррик «Мы не охотники за головами», — быстро произнес он. «А что вам тогда нужно в наших горах?» «Помощь», — ответил Герик, и Фло порадовался, что парень говорит от их имени. Ему самому не пришло бы в голову никакого внятного ответа. «Помощь?» — недоверчиво повторил мужчина. «Вы прошли такой путь, чтобы просить о помощи?» «Мы слышали о мудром вожде», — наугад произнес Герик. «Нам нужен ваш совет». На лице мужчины промелькнуло непонятное выражение. — Вы не одни такие, — тихо пробормотал он, а потом ненадолго задумался. — Мы возьмем вас с собой, — наконец решил он, — а Виюки разберется, что с вами делать дальше. В его взгляде появилась угроза. — Если мы все же узнаем, что вы, охотники за головами, не ждите пощады, — гериков и внули. Они покорно позволили забрать оружие и связать им руки за спиной. К счастью, кинжал был надежно спрятан. Он висел на шее у фло, скрытый под теплым плащом. Затем мужчины окружили пленников, и маленькая группа двинулась в путь. Наверное, было уже за полночь, когда они наконец остановились и путникам развязали руки. Они дошли до деревни. Охотники тихо перекинулись парой слов со стражами, появившимися словно из ниоткуда а затем провели пленников в селение. В слабом свете факелов Фло пытался разглядеть хоть что-то, но ночь была слишком темной даже для него. Их завели в маленькую глинобитную хижину и закрыли дверь. Раздосадованные Герик и Фло оказались в темноте. «По крайней мере, здесь сухо», — заметил Фло, — «и ветер не задувает». «Но не тепло», — устало добавил Герик, и мальчик услышал, как он опустился на утрамбованную землю, из которой состоял пол хижины. По крайней мере, факел могли бы оставить. «Может, они боятся, что мы подожжем хижину и сбежим?» — ответил Фло. «В любом случае, нам сейчас лучше просто поспать», — сказал Герик. И мальчик ощутил, как его охватывает тревога за спутника. За долгие недели их странствий он еще никогда не видел спутника таким усталым и обескураженным. В это мгновение дверь распахнулась снова, и на пол бросили два свертка. Схватив один из них, Фло сразу понял, что в нем толстые шерстяные одеяла. Мальчик тут же подобрался к Герику и завернул его в одно из одеял, а затем накинул на плечи свое, кое-как устроился поудобнее и уснул. Фло проснулся, когда дверь хижины распахнулась, и ему в лицо вдруг ударил яркий свет. Он растерянно заморгал и не сразу понял, что это солнце, которое сияло на синем небе морозным утром. Рядом с ним зашевелился Герик. «Идем!» — приказал им голос. «Авиюки выслушает вас!» Оба пленника с трудом поднялись, пытаясь попутно размять затекшие руки и ноги. Пока их вели по поселению, Флос любопытством осматривался. Деревня состояла из примерно 20 глинобитных хижин, которые, впрочем, выглядели больше и комфортнее, чем та, в которой они ночевали. Похоже, появление путников стало настоящим событием, Кажется, все племя собралось, чтобы выслушать приговор авиуки. В центре деревни их ожидал мужчина. На нем был плащ, сшитый из звериных шкур, а в руке он держал длинное копье. Даже без подсказок охотников Флом мгновенно понял, что это и есть авиуки, а также, что они достигли цели. На голове у мужчины был потерянный шлем. Он был раскрашен в цвета племени, а из затылка... Торчало три больших птичьих пера, но Флот точно знал — это он. Потому что мальчик снова ощутил почти непреодолимое желание вытянуть руку и забрать шлем, который по праву принадлежал ему. Только огромным усилием воли ему удалось сдержаться, и все равно вождь бросил на него проницательный взгляд. Может, он тоже ощутил притяжение доспехов? «Вы не охотники за головами!» Без предисловий заключил авиюки «Нет!» — поспешно согласился Герик. «Мы...» Но больше он не успел ничего сказать. Зрители вдруг зашевелились. Через толпу проталкивалась девушка в темном шерстяном плаще. «Герик!» — пронзительно вскрикнула она и бросилась ему на шею. Парень с трудом удержался на ногах, когда Кейла поцеловала его, а затем так сильно прижалась к нему, что он чуть не задохнулся. Только насмешливое покашливание заставила их отстраниться друг от друга. Кейла взяла возлюбленного за руку и крепко сжала пальцы. — Это мой жених. — И как вас занесло в нашу деревню? — спросил Авиюки. Усилием воли Герик оторвал взгляд от Кейлы. — Это долгая история, — осторожно ответил он. — Обычные истории жителей равнин нас не касаются, — уверенно произнес вождь. «Слишком часто вы пытались одурачить нас сладкими словами, думая только о собственной выгоде». «На этот раз все иначе», — возразил ему Герик. «Вот как?» А Виюки насмешливо поднял брови. «Значит, на этот раз вы ничего от нас не хотите?» Парень сглотнул. «Хотим, но не ради нашей выгоды, а ради вашей». «Это просто пустословие равнинных жителей», Внезапно послышался из толпы гневный голос, но вождь поднял руку, призывая к молчанию. «Тихо, племянник! В тебе говорит уязвленная гордость, но я должен думать о благополучии всего племени!» Он задумчиво нахмурился. Наконец вождь, похоже, пришел к решению. «Кейла, я спрашиваю тебя как приемную дочь племени!» — Ручаешься ли ты за этих обоих мужчин в том, что они не причинят нам вреда ни сейчас, ни в будущем? — Да, — без сомнения, ответила она. — Этого пока хватит. Идемте, разделите с нами утреннюю трапезу, а затем поговорим. После завтрака, состоявшего из густой каши и вяленого мяса, Авиюки довольно откинулся назад и требовательно посмотрел на Герика. «Мои воины сообщили, что вы искали меня, искали моего совета. Что ж, я здесь». Герик отпил воды, а затем заговорил, тщательно подбирая слова. «Мы ищем не столько вашего совета, сколько вашей помощи». «Чем вам может помочь простой охотник? Хотите добыть шкуру белого оленя?» «В данный момент нет». Вежливо улыбнувшись, ответил Герик. Я знаю, что вы живете очень замкнуто. Но и вы не могли не заметить перемен, которые происходят за пределами гор, так ведь? Доходят слухи о том, о сём. Ситуация серьезная, очень серьёзная. Герик наклонился вперед, чтобы его слова производили более сильное впечатление. Суарак хочет распространить свою власть. Людям приходится жить в постоянном страхе перед преследованиями и арестом. И с каждым годом его безумие становится все более очевидным. Может, это и так, а может и нет. Для нас это не важно. Здесь у него нет власти, потому что драконьи горы защищают нас. Но надолго ли? Уверен, что рано или поздно он придет и сюда. Боюсь, что скорее рано, чем поздно. Вдруг вступила в разговор Кейла. Вы, наверное, лучше нас знаете, сколько свободных племен уже стало жертвами Суарака. Да и вы сами вынуждены остерегаться охотников за головами, даже находясь глубоко в горах. И они придут, поверьте. Весть о бегстве Овею наверняка уже достигла императора. Хотя я не знаю, почему это так важно для него, но я уверена, он пришлет солдат, чтобы отыскать ваше племя. Авиюки стиснул губы. Но это все равно не объясняет, что вам здесь понадобилось. Вы сюда забрались явно не потому что переживали за мое племя. И я не понимаю, чем мы можем вам помочь. Если все жители равнин не могут восстать против своего правителя, что может сделать простое племя охотников? «У вас есть предмет великой силы», — вдруг произнес Герик. «Предмет?» «Ваш шлем, который придает вам мудрость, с которой вы правите племенем и защищаете его». Глаза Авиюки ничего не выражали. «Мы уже нашли два предмета с подобной великой силой, хотя и другим эффектом», — невозмутимо продолжал Герик. «И мы уверены, что все три вместе достаточно сильны, чтобы победить Суарака». «Рискованное утверждение». «Фло, покажи ему», — коротко сказал Герик, не сводя взгляда с вождя охотников. Мальчик недовольно взглянул на Кейлу, но та пожала плечами. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». — пробормотал мальчик, обнажая кинжал, висящий на шее, и чешуйчатую керасу. Вот, значит, что я почувствовал, — задумчиво произнес Авиюки. — Как и я почувствовал шлем, — произнес Фло. — Вот почему вы пришли. Вы хотите забрать наш шлем? — Нет, не забрать. Одолжить, попросить, — быстро поправил его Герик. — А что помешает нам просто забрать у вас эти доспехи? Чтобы защитить наше племя от Суарака. Тот факт, что они не станут служить вам, и вы это явно понимаете, ответил Геррик. И ваша совесть, добавила Кейла, вы защитите лишь ваше племя, а мы сражаемся за безопасность всех людей. Авиюки усмехнулся. Громкие слова. Пока вы с нашим шлемом будете бороться за свободу жителей равнин, мы останемся беззащитными. — Этого я не допущу. Герик глубоко вдохнул. — Поверьте, со шлемом или без него в одиночку у вас нет шансов. Если бы вы видели то же, что и мы, вы бы это понимали. — Что же вы видели? Кейла тоже вопросительно посмотрела на Герика. Суарак нашел способ взращивать совершенно необычных воинов. Мужчины с силой десятерых, невосприимчивые к боли, преданные ему и готовые пожертвовать жизнью. Когда мы наткнулись на такого, нас было трое, и мы остались живы только по счастливой случайности. Без магии кинжала мы бы не справились. Шлем не слишком поможет вам в борьбе. Единственный шанс, который у нас остается, остановить Суарака, пока он не собрал огромную армию этих тварей. Кейла потрясенно посмотрела на Герика и, неосознанно взяв его за руку, сжала пальцы. А Виюки Похоже, тоже не сомневался в словах Герика. Он глубоко вздохнул и впервые показался обескураженным. Спасибо, что предупредили нас об этой опасности. Но я не могу отдать вам шлем. Мы тогда останемся совершенно беззащитными. Кроме того, именно поэтому шлем может быть передан только члену племени. А как стать членом племени? Терпеливо спросил Герик. «Например, женившись на одной из наших женщин». Герик улыбнулся. «Ну, это не проблема. Мы с Кейлой можем сыграть свадьбу хоть завтра. Она ведь принадлежит к вашему племени, так?» «Не совсем. Ее только приняли к нам. Чтобы по-настоящему стать частью племени, она должна выйти за одного из наших мужчин. Думаю, мой племянник как раз не против». «Ни в коем случае!» — энергично возразил Герик. Или вы можете жениться на моей дочери. Она вдова, но женщина очень достойная. Этого еще не хватало, — пренебрежительно фыркнула Кейла. К сожалению, других вариантов нет, — с сожалением произнес вождь. Вы можете оставаться здесь, пока не отдохнете, но потом я попрошу своих людей сопроводить вас до границы нашей земли. Герик, Кейла и Фло беспомощно переглянулись. Затем они встали и вышли из хижины вождя. — И что мы теперь будем делать? — разочарованно спросила Кейла. Герик обнял ее. — Дай сначала еще раз на тебя посмотреть, — сказал он. — Я никак не ожидал встретить тебя здесь. Что ты здесь делаешь? У тебя все хорошо? — Это долгая история, — ответила она. — Но сейчас у меня снова все хорошо. Может, ты нам тогда ее расскажешь? предложил Фло. Затем он собрался с духом и обнял девушку. «Я так рад снова тебя видеть!» «И я тоже! Ты очень изменился!» Удивленно произнесла она. «Повзрослел!» Мальчик почувствовал, как краснеет. «Только чуть-чуть!» Пробормотал он. «У тебя здесь есть хижина, или мы пойдем в нашу?» Дрожа от холода, спросил Герик. Кейла улыбнулась. «Я не знаю, где остановились вы, но готова поспорить, что мое жилище комфортнее». «Если у тебя есть огонь, ты точно победила», — согласился Герик. «Ну, тогда пошли». Хижина Кейлы была не сильно просторнее той, где Герик и Фло провели ночь, но внутри действительно имелся небольшой очаг, в котором потрескивал огонь, а на полу лежали многочисленные подушки и коврики, где можно было расположиться. Когда они сняли свои теплые плащи, взгляд Кейлы остановился на чешуйчатой керасе, которая выглядывала из-под полу расстегнутой рубашки Фло. Девушка подошла ближе и благоговейно погладила кончиками пальцев серебристые чешуйки. «Значит, вы и правда ее нашли!» Словно не веря, прошептала она. «Как вам это вообще удалось?» «Это я тебе расскажу позже», — мягко ответил Герик и притянул ее к себе, усадив на подушку. «А сейчас мы хотим узнать, что происходило с тобой». Он встревоженно посмотрел на девушку. Ты выглядишь уставшей. Кейли едва заметно улыбнулась. Именно это хочет услышать каждая женщина после того, как месяц не видела своего возлюбленного. Ты же понимаешь, о чем я. Не томи уже. Фло тоже с таким же ожиданием посмотрел на нее, что ей оставалось только смиренно вздохнуть. Ну ладно, с чего мне тогда начать? Ты нашла книгу, Адель? С любопытством спросил Фло. Да, нашла. И это само по себе было странно. «Когда я зашла в антикварную лавку, ее владелец словно ждал меня. Он просто отдал мне книгу с таким видом, будто именно за ней я и пришла». Кейла помолчала. Сейчас все это казалось ей еще более абсурдным. «Хочешь сказать, господин Лоренцо знал, что ты придешь?» — спросил Фло, и в его глазах вдруг загорелись искорки волнения. Кейла кивнула, и на его лице расплылась широкая улыбка. «Неужели это вправду работает?» Тихо прошептал он себе под нос. Заметив вопросительные взгляды своих спутников, он тут же изобразил невозмутимость. «А что было дальше?» Быстро спросил мальчик, не давая им задать вопрос ему. Кейла помрачнела. «К сожалению, на этом моя удача кончилась. Твоя мама?» Она многозначительно посмотрела на Герика «Была ко мне весьма недружелюбна. На самом деле она даже не пустила меня в дом. Похоже, она не видела в этом необходимости раз вы уже отправились в путь. Я хотя бы вычитала в книге Адель, что шлем действительно находится где-то у Ордианского озера и решила дожидаться вас там. Но далеко я не ушла. Меня схватили солдаты императора. Они забрали у меня книгу, а меня саму отправили с этапом в Наймут. Уже перед самой столицей мне удалось сбежать. А потом я спасла мальчика-охотника от охотников за головами. Он оказался племянником Авиуки и разрешил мне сопроводить его сюда». — Остальное вы и так знаете, — закончила Кейла. — Мне так жаль, — прошептал Герик, крепко прижав ее к себе. — Я знаю, ты не рассказываешь мне и малой доли тех ужасов, которые тебе довелось пережить. — Отправились с этапом! Он вздрогнул и обнял ее еще крепче. — Что бы ни случилось, я больше не оставлю тебя одну, поняла? — Все хорошо кончилось, — ласково прошептала Кейла и уткнулась в его объятия. «А что мы будем делать теперь?» — ставил Фло, пока они не перестали замечать все вокруг. «Не знаю», — честно признался Герик. «Кейла или я не можем сочетаться браком с кем-то из племени». «Может, Фло женится на местной девушке?» — невинно предложила Кейла. «Ха-ха», — буркнул Фло, — «и навсегда остаться в этой гостеприимной местности, удивительно богатой на благо цивилизации. Даже не думайте». «Но других возможностей заполучить шлем миром, похоже, нет». «Должны быть!» — с нажимом произнес Фло. «И какие же?» «Этого я пока не знаю. Ты у нас главный по переговорам. Я знаю только, что у нас получится». «Твоя уверенность в моих способностях делает мне честь. Но я пока что не вижу вариантов». «Какой-то выход есть. Нужно только его найти», — возразил Фло. Герик посмотрел на него одновременно рассерженно и насмешливо. «И откуда тебе это известно?» «Тоже заделался предсказателем». «Кто знает». Таинственно пробормотал Фло и встал. Я пойду разомну ноги, смущенно произнес он. От него не ускользнуло, как жадно Кейла прижимается к груди Герика. Даже если он больше не ревновал, он не имел никакого желания смотреть, как они радуются встрече. До скорого! Фло прихватил свой плащ и вышел. Он и правда повзрослел, пробормотала Кейла, когда за спиной Фло закрылась дверь. Хочешь, чтобы я его тебе обратно позвал? проворчал Герик. И она рассмеялась. «Ну, не стоит ревновать. Хотя немного притормозить тебе не помешало бы». «Почему?» Герик удивленно посмотрел на нее. «Ты и правда готов жениться на мне, только чтобы добраться до шлема?» Теперь рассмеялся парень. «Нет, не только!» Он сделанным изумлением покачал головой. «Я был бы ужасно рад, наконец, жениться на тебе и спокойно жить вместе. Если хочешь, я завтра же попрошу вождя нас поженить». «Вне зависимости от того, как это повлияет на наши шансы добыть этот проклятый шлем!» «Ты правда это сделаешь?» «Я готов жениться на тебе любым способом, в любое время, если ты тоже этого хочешь!» Улыбаясь, он поцеловал ее. Но тут Кейла мягко отстранилась от него. «Нет!» — тихо сказала она. «Нет!» Герик посмотрел на нее, словно она ранила его в самое сердце. «Ты не хочешь выйти за меня?» — Хочу, — быстро ответила она, — но не так и не любой ценой. Я не хочу лишить тебя единственного шанса завладеть доспехами. — Глупенькая девчонка, — Герик с облегчением прижал ее к себе, — этого шанса и так нет. Я никогда бы не женился на другой. И, полагаю, Авиюки знал об этом, когда высказывал это предложение. Он просто ловко вышел из положения, не отказав нам напрямую. Но я уверен, если я женюсь на ком-то из племени, вождь придумает что-нибудь еще, чтобы не отдавать нам шлем. Так или иначе, я хочу быть только с тобой. И я хочу, чтобы весь мир знал, ты моя. Ну, что скажешь?» Он изучающе всмотрелся в ее лицо, а она смущенно отвела взгляд. «Что случилось?» Удивленно спросил он. «Пообещай, что не будешь смеяться». Герик растерянно поднял ладонь. «Клянусь!» Торжественно произнес он, но все-таки не сумел скрыть едва заметную улыбку. «Я тебя предупреждаю», — прошептала она. «Сознавайся уже. Лишь немногие детские мечты до сих пор со мной, и уж точно осталось немного вещей, которые я хочу делать, как принято. Но это одна из них. Я хочу выйти за тебя по-настоящему. В храме, в прекрасном платье, устроить настоящий маленький праздник. Не здесь, не так, даже если это не имеет значения, ведь мы и так вместе». — Нет, это и правда важно. Герик нежно посмотрел на нее. — По крайней мере, ты должна сама решить, каким будет твое бракосочетание, и сделать все так, как хочешь. — Когда все это кончится, мы устроим свадьбу твоей мечты, а пока что... Он притянул ее ближе к себе и ласково коснулся шеи. — Мы оба знаем, что навсегда принадлежим друг другу. — Мне нравится, как это звучит, — тихо прошептала Кейла, отвечая на его осторожные ласки. Голос Фло в какой-то момент пробудил их от легкой дремоты. «Я не хочу вам мешать, но если вы не хотите помереть от голода, стоит чего-нибудь поесть. На любви и чистом воздухе далеко не уйдешь». Герик поспешно завернулся в одеяло и открыл дверь. Перед ним стоял Фло с большой глиняной тарелкой и улыбался. «Вот, я припас вам с ужина. Если я вам понадоблюсь, я в нашей хижине отсыпаюсь». «Давай сюда уже». Герик энергичным движением... Вырвал тарелку у мальчика из рук. — И спасибо. Уже тише добавил он вслед. — Да-да, нет что, — ответил тот и, все так же улыбаясь, зашагал прочь. Фло разбудили громкие крики. В первый момент мальчик не понял, где находится. Слабый огонь в его хижине прогорел, и в темноте, которая его окружала, было почти ничего не видно. Пошатываясь, Фло поднялся на ноги и на автомате нащупал кинжал, висящий на шее а затем распахнул дверь. Снаружи уже занимался рассвет. В первых лучах весеннего солнца и отцветах факелов открывалась жуткая картина. Три огромных воина, каждый из которых был вооружен двумя похожими на кинжалы мечами, бушевали на центральной площади деревни, а заспанные мужчины из соседних домов выбегали на улицу, чтобы вступить в схватку. У них не было шансов. На земле уже лежало несколько неподвижных тел, и Фло опасался, что с каждой секундой к ним будут присоединяться новые. «Стой!» — крикнул он во всю глотку, когда полуголый молодой охотник, вооруженный лишь одним копьем, собрался атаковать нападавших. «Поодиночке у нас нет шансов! Постройтесь, берите луки и атакуйте издалека!» — рявкнул он, перекрывая путь воину, который уже был готов поразить охотника. Кинжал из драконьего зуба, словно сам собой отразил смертельный удар, нацеленный на Фло. Затем мальчик сам бросился в атаку. Он не уступал этому воину, возможно, даже превосходил его, но троих сразу он победить не мог. С облегчением он заметил, как Герик, на котором были только штаны и рубашка, с мечом в руках выбежал на площадь, чтобы прикрыть его. За ним бежала и Кейла. — Возвращайся обратно и спрячься! — крикнул Герик своей возлюбленной. — Не собираюсь! — ответила она. «Быстро давай!» Тон парня не допускал возражений. Она мгновение помедлила. Но, увидев, как Фло пошатнулся, сдерживая удар своего противника, а Герик лишь огромным усилием уклонился от очередной атаки, она развернулась и побежала прочь. Но не в хижину. Герик с тревогой посмотрел ей вслед, но у него не было времени на то, чтобы продолжать о ней беспокоиться. Наконец Фло Удалось повалить своего противника, и он, не раздумывая, по рукоятку вонзил кинжал в его грудь. Задыхаясь, мальчик снова выпрямился и осмотрелся. Герик и трое охотников окружили одного из нападавших. В плече у него торчало копье, но, похоже, оно не очень ему мешало. Защитники были достаточно ловкими, чтобы уклоняться от его атак, но нанести ему ущерб они не могли. Фло подумал, что они выглядят как своры мелких собак, которые пытаются окружить медведя, и этим только сильнее его взгляд. Третий из нападавших уже походил на ежа, утыканного стрелами, но это, кажется, не доставляло ему никаких неприятностей. Он яростно набросился на группу из трех лучников, которые недостаточно быстро бросились к укрытию, и расправился с ними за считанные секунды. Затем он осмотрелся и сосредоточил взгляд своих налитых кровью глаз на фло. Словно разъяренный бык, он бросился на мальчика, и Фло понял, что не устоит против такой атаки. К счастью, от нападающего его отделяло еще сотни шагов. Фло сунул руку в карман и нащупал кристалл, с помощью которого творил портальную магию. Ему хватило 8 секунд, чтобы нарисовать портал. Простой крест, две точки и стрелку. У него не было времени на размышления о том, сработает ли вообще эта идея. Но уже в следующее мгновение... Воин пронесся мимо, прямо в портал, и исчез. Фло посмотрел вверх и увидел, как высоко над ним, в первых лучах солнца, появилась черная точка, которая неудержимо стремилась к земле и, в конце концов, с громким треском рухнула где-то на краю деревни. Дрожая и задыхаясь, Фло осмотрелся в поисках третьего нападавшего и внезапно ощутил на своем плече тяжелую руку Герика. «Все кончилось». Прошептал тот из последних сил. «Пока что». Проследив за его взглядом, Фло понял, о чем речь. Кейла и Авиюки выстроили лучников с огненными стрелами. Последний боец напоминал живой факел. И хотя он еще держался на ногах, было ясно, что долго он не протянет. В следующее мгновение он осознал свою ошибку. «Огонь не причиняет ему вреда», — ошарашенно произнес Фло, увидев, как воин с рычанием повернулся к группе лучников, среди которых стояла и Кейла. В руках у него по-прежнему были мечи. «Убегайте!» В панике крикнул Фло и сам побежал вслед за Гериком. Воин разразился безумным смехом, когда его противники бросились в рассыпную и пробежал сквозь одну из хижин, которая тут же загорелась. «Он спалит всю деревню!» в ужасе прошептал Герик. «Не спалит!» если мы расправимся с ним раньше, — мрачно ответил мальчик. «Что ты предлагаешь? Он сожжет и тебя, если ты подойдешь слишком близко. Не обязательно. Если драконья кровь защищает его, то она защитит и меня», — стиснув зубы, проговорил Фло. «Эй ты, чудище! Иди сюда!» — крикнул он солдату. Воин с рычанием повернулся. «Можешь на секунду его отвлечь?» — тихо прошептал Фло Герику. «Могу попробовать» ответил тот и поднял меч немного выше. «Оставь мальчишку!» — крикнул он. «Хочу проверить, на что ты способен!» Воин, похоже, был не против сначала разобраться с Гериком. Он поднял свои мечи и кинулся на новую жертву. В это мгновение Фло, отбросив предосторожности и не обращая внимания на языки пламени, запрыгнул на спину воина и вонзил кинжал ему в шею. Заструилась черная кровь, но он ощущал лишь огонь, который перекинулся на его одежду и теперь опалял его кожу. Из последних сил Фло спрыгнул на землю и лишь краем глаза заметил, как Кейла бежит к нему и накрывает его плащом, чтобы сбить пламя, которое пылало вокруг него. Затем его глаза закрылись, и все вокруг поглотила тьма. Резкая боль привела Фло в чувство. «Ай!» — воскликнул он и неохотно открыл глаза. «Извини», — удивленно пробормотала Кейла, — которая, похоже, как раз смазывала его ожоги целебной мазью. «Я и правда подумала, что огонь — хорошая идея», — смущенно продолжила она, и Фло стало ясно, что она извиняется не только за боль в его руках. «Ты не могла знать заранее», — серьезно ответил он, но в следующее мгновение снова поморщился от боли. «Это обязательно?» — жалобно спросил он. «Ты мог умереть», — непонимающе прошептала Кейла. «Зачем ты это сделал?» Кто-то же должен был это сделать. И, кроме того, я ожидал, что огонь не тронет и меня, робко добавил мальчик. Ну, знаешь, драконь и магия, и все такое. Насчет того воина ты тоже ошибся, внезапно услышал он голос Герика. Мы осмотрели тело, он почти обуглился. Видимо, он просто не реагировал на боль и потому сражался дальше. Фло захотелось повернуть голову, чтобы посмотреть на Герика но Кейла как раз его лицо целебной мазью, не давая ему пошевелиться. «Значит, рано или поздно этот тип все равно бы помер», пробормотал мальчик. «Да, но сначала превратил бы всю деревню в гору обломков и пепла». «А что с третьим?» вдруг встревоженно спросил Фло. Он вдруг подумал, что оставшийся мог пережить удар о землю. «Мы его нашли», сообщил Герик. «Он и правда был еще жив. Но, к счастью, у него не получалось встать». Думаю, у него просто не осталось целых костей. Я спрашиваю себя, — он запнулся. Я спрашиваю себя, смог ли бы он исцелиться, если бы у него было достаточно времени, — продолжил он с дрожью в голосе. Но когда он нас увидел, то сразу же как-то дотянулся до своей капсулы с ядом и умер на месте. Кейла тем временем закончила смазывать ожоги фло, и мальчик попробовал немного приподняться. Кожа казалась болезненной и потрескавшейся, но он, похоже, пострадал не сильно. — Спасибо, что так быстро меня потушила сказал он Кейли. Та с улыбкой пожала плечами. — Это самое малое, что я могла сделать. Фло посмотрел на Герика, который устало прислонился к стене хижины. Правая рука у него висела на перевязи, а на лице была пара жуткого вида кровоподтеков. — Выглядишь ужасно, — невольно вырвалась у Фло. Парень усмехнулся. На себя бы посмотрел. «Туше», — подумал мальчик, но не успел ответить, потому что дверь хижины внезапно открылась, и в нее вошел Авиюки. «Мы перед тобой в огромном долгу, юный воин!» Официальным тоном обратился он к Фло. Вождь за прошедшие часы будто постарел на несколько лет. Боль и печаль оставили на его лице глубокие морщины, и на щеках блестели следы слез. «Насколько все плохо?» — тихо спросил Герик. Шестеро мужчин мертвы, еще трое могут умереть. Десятерым понадобится некоторое время, чтобы зажили раны, но, по крайней мере, их жизнь вне опасности. И, к счастью, женщины и дети не пострадали. Представить не могу, что произошло бы, если бы вас здесь не было. Он запнулся и растерянно посмотрел на Герика. «Это те создания императора, о которых ты говорил». «Да, это они», — серьезно ответил парень. «Их было только трое», — потрясенно пробормотал Авиюки. «Трое против почти тридцати, и мы ничего не смогли против них сделать». Он посмотрел на Фло. «Только ты смог им противостоять. Дело в тех необычных предметах, которые при тебе были». «Да». «Если у тебя будет шлем». «Ты позаботишься о том, чтобы эти твари больше никогда не нападали на нас!» «Я сделаю все, что смогу!» «Тогда ты его получишь!» Торжественно произнес Авиюки. «Вы были правы. В эту ночь шлем ничем не помог мне защитить деревню. Может, так я хоть отчасти заглажу вину перед своим народом. Как только твои раны заживут... «Я передам тебе шлем!» Фло почтительно склонил голову. «Это честь для меня!» Авиюки кивнул. «Хорошо. Вам всем нужно отдохнуть. Я позабочусь, чтобы вам принесли еду и воду». Он собрался уходить. «Подожди!» — окликнул его Герик. «Что вы сделали с мертвыми солдатами? Вы обыскали их?» «Нет!» В глазах вождя сверкнул гнев. «Это извращенное создание!» и мы не хотим осквернять себя этим. Мы отнесли их в лес, чтобы дикие звери очистили наш мир от них. Можете показать мне место? Зачем? Это место проклято, пока трупы отравляют воздух и землю. Я уважаю ваши обычаи и веру, осторожно объяснил Герик, но у них может быть что-то, что поможет нам в борьбе. Как хочешь. Авиюки пожал плечами. — Мужчины, которые относили их туда, сейчас проходят духовное очищение. Но я могу объяснить тебе, как найти это место. — Буду очень благодарен. — Тогда идем. Я частично провожу тебя и покажу, как идти дальше. После того, как Герик и Авеюки ушли, Фло погрузился в беспокойный сон. Воспоминания о сражении постоянно возвращались к нему, и он много раз просыпался от испуга. Когда мальчик окончательно проснулся, Герик как раз входил в хижину. В руке он держал лист бумаги и был так бледен, что с Фло тут же слетел весь сон. — Что случилось? Что ты нашел? — Кейла тут же оказалась рядом с ним. — Вот что! — прошептал Герик и протянул ей листок. Она взяла его дрожащими пальцами и развернула. Они с Фло, заглянувшим через плечо, растерянно смотрели на точный портрет Кейлы. — Что это значит? — непонимающе спросил мальчик. — Это значит, что они пришли сюда за мной? — бесцветным голосом ответила она. От мысли о том, что племя охотников пострадало из-за нее, у Кейлы подгибались колени. — Но почему? — Потому что книгу Адель, похоже, доставили Суараку. И теперь он знает, что мы ищем драконьи доспехи Беодина. — Теперь противостояние началось по-настоящему, — пробормотал Фло. — Для Суарака возможно, а для нас битва идет уже давно, — твердо ответил Герик.